Вспышки прекратились. Последний листок фотобумаги упал на пол. Бабины магнитофона замерли, и лишённая натяжения плёнка между ними провисла изогнувшейся дугой. В наступившей тишине слышалось только его дыхание. Я уж себя не мог прийти от потрясения, непостижимо. Оператора была отключена и не должна была сработать таким образом. Неподсоединённый фотоаппарат не должен был снимать. Возможно, произошёл какой-то сбой в подаче напряжения, и этого оказалось достаточно, чтобы вывести из строя чрезвычайно чувствительный механизм детектора. Он взглянул на тускло горящие лампочки. Возможно, сбой произошёл именно в тот момент, когда он открывал дверь, а вспышка помешала ему это заметить, и всё же детектор оставался отключенным. Могло ли это иметь значение? Я аж выпрямился. Он был озадачен, и совершенно сбит с толку, но всё же подумал: "Нет ли во всём этом какого-либо подвоха?" Он подошёл к разбросанным по полу фотографиям, изображения на которых было неясным, словно окутанным туманом. Наклонившись, выбрал две, казавшиеся более чёткими, чем остальные. На одной видна была фигура в проёме дверей, на другой та же фигура, но уже ближе к фотоаппарату. Он присел на корточки и принялся шарить руками по полу. На всех остальных снимках был тоже он: крупным планом вблизи и мельче, когда удалялся по направлению к розетке. Если не считать окружающей обстановки, больше на фотографиях ничего не было. Яш аккуратно сложил все фотографии и сунул пачку в карман пиджака. Теряясь в догадках, он вышел из библиотеки, оставив всё оборудование в прежнем положении. Прикрыв за собой дверь, он на секунду замер и прислушался. Откуда-то послышались голоса, приглушённые, больше похожие на шёпот звуки. "Кристина", громко позвал он. "Мисс Веб?" Тишина. Одну за другой он открывал выходящие в холл двери, но везде было пусто. Я аж поднялся по лестнице и пошёл по коридору, теперь в противоположную от своей комнаты сторону. Остановившись возле спальни Кристины, он тихо постучал в дверь. Никакого ответа. Он позвал её, но снова ответом была лишь тишина. Он пошёл дальше, намереваясь подняться по узкой лестнице, которая вела на верхний этаж. В прежние времена в комнатах наверху жили, вероятно, слуги, работавшие в Эйтбруке, но теперь, насколько ему было известно, эти комнаты занимала тётушка Мэриэлл. В отделанный простыми деревянными панелями коридор выходили несколько дверей. Я аж постучал в каждую из них по очереди, но вновь никто не отозвался. Совершенно сбитый с толку, не зная, что и думать, я аж некоторое время стоял неподвижно, такое впечатление, что он остался совершенно один в этой брюке. Дом был пуст. Когда он наконец спустился вниз, лицо его выражало непреклонную решимость. Мариялы в ноф играют с ним в свои глупые игры, стараются вывести его из равновесия, заставить нервничать, чтобы у него разоигралось воображение, и он легче поддался. Чему? Чего они добиваются? Какова их цель? Неужели они действительно верят в то, что снова могут испугать его? Неужели надеются, что он в страхе перед необъяснимыми явлениями попросту сбежит из дома? кто станет посмешищем в глазах всех людей его профессии. Он мрачно улыбнулся. Нет, для этого потребуется нечто гораздо большее, чем игры и забавы этой семейки. Он вдруг резко остановился и прислушался. Снова голос. Радиотрасса 1. Кто-то напевает песенку. Тот же однообразный мотивчик, который он уже слышал прежде. Утром его мурлыкала Кристина. Я шагнул в холл, дошёл до его центра и медленно повернулся кругом, пытаясь определить, откуда доносится звук. Дверь, ведущая в подвал, была полуоткрыта. Голос слышался откуда-то снизу. Он подошёл к двери, и хотя двигался он практически бесшумно, тихое пение прекратилось. Он придвинулся к щели, замер, стал прислушиваться. Лицо обдало холодом. Ничего Яшь открыл дверь пошире и принялся шарить рукой по стене в поисках выключателя, который, как он знал, должен быть где-то здесь, на верхней площадке лестницы, ведущей в подвал. Снег зажёгся, но был ещё более тусклым, чем везде, а тени стали ещё чернее. Он начал спускаться по стонущим под его тяжестью ступеням. Наконец он оказался внизу, в просторном помещении с кирпичными стенами. Вдоль одной из которых располагались погружённые в непроницаемую тьму ниши. С низких стропил свисали клочья паутины, пыли паутина покрывали чехлы стоявшей здесь мебели и черепки разбитых скульптур, разбросанные по полу. Запах сырости и плесени, казалось, стал ещё сильнее. "Кристина, вы здесь, внизу?" Он старался, чтобы голос, звук которого гулким эхом раздавался под сводами, не выдавал его волнения. Ответом ему была лишь тишина. Если это ещё одна ваша чёртова выходка, вновь заговорил он, с трудом сдерживая гнев. В нечем не нарушаемом молчании ему слышалась насмешка. Он поёжился, чувствуя пронизывающий холод. Укреплённый на тропилах термометр показывал 3°C. Тихий щелчок заставил его резко обернуться. Автоаппарат отреагировал на его присутствие, и теперь внутри камеры переводился кадр. Дэвид пошёл к нему, раздался ещё один щелчок, и он быстро выключил камеру. Тут он заметил, что магнитофон, стоящий на одной из полок рядом с вибрационным детектором, тоже работает. Интересно, он заставил его включиться или это сделал кто-то другой до него. Он нажал на кнопку обратной перемотки. Гонзакурил. В ледяной атмосфере подвала глубокая затяжка доставила особенное удовольствие. Наконец, плёнка перемоталась до конца, и он нажал на пуск. Секунду или две из магнитофона доносилось только шипение, потом послышался звук шагов, и он напряжённо замер. Звуки становились всё громче. Кто-то спускался по лестнице. Пауза. Я аж не понял, испытал ли он облегчение или разочарование, услышав собственный голос. "Кристина, вы здесь, внизу?" Он нажал на стоп и отключил магнитофон от сети, опервшись спиной о стеллаж с вином, аж глубоко затянулся. Его не переставали мучить вопросы. Зачем? Чего чёрт возьми они добиваются? Какого дьявола затеяли эту игру? Он тщательно осмотрел всё помещение и убедился, что никого рядом нет. Ещё раз похвалив себя за то, что настоял накануне вечером на том, чтобы собаку заперли на ночь где-нибудь вне дома. Он слышал голос Кристины, либо она ошибся, либо здесь где-то были трубы или другие полые отверстия, сквозь которые доносились звуки и звоние. Конечно же, только так можно это объяснить. Он, правда, до сих пор не мог понять, каким образом ему удалось подключить к сети оборудование в библиотеке, но факт оставался фактом: они сумели это сделать. Завтра он непременно всё выяснит, даже если для этого ему придётся разобрать все приборы до последнего винтика. В горле пересохло, и он вынужден был признать, что несмотря на все разумные доводы, нервы его напряжены до предела. Идиот. Он позволил Мэрилом вывести себя из равновесия. В ней себя от злости он схватил с полки одну из бутылок и ладонью стёр пыль с этикетки. Шатошева Блан 1932 года. Прекрасный должно быть был год. Он сунул бутылку на место и потянулся к другой. Сколько же здесь редких, высочайшего качества вин, подумал он с некоторой завистью. Шато Климен 1929 год. Я ж пошёл вдоль стеллажей в поисках чего-нибудь покрепче, вытащив бутылку арманьяка, он ногтем большого пальца соскрёб с горлышка воск. Пусть только Мариолы посмеют пожаловаться, пробормотал он себе под нос. У меня тоже есть повод предъявить им претензии. Держа в рту недокуренную сигарету, он отвернул пробку. Откуда-то послышался сдавленный смешок. Он резко обернулся и на этот раз заметил тень, промелькнувшую в одной из ниш. От удивления он выронил из орта сигарету. Бутылка с бренди выскользнула из разжавшихся пальцев, разбилась в дрябизги, и её содержимое, забрызгав шешу брюки, блестящей лужей растеклось по полу. Жидкость тут же вспыхнула, и от испуганного крика Дэвида вздрогнули сами своды подвала. Он в шоке отскочил назад. увидев, что брюки на нём тоже горят, и аж лихорадочно принялся хлопать по ним ладонями, сбивая пламя и пятясь всё дальше и дальше. Сдёрнув один из чехлов, он бросился обратно и накрыл им пылающую лужу. Потом принялся топать по нему ногами, слыша, как хрустит раздавленное под его тяжестью стекло, но продолжая приседать на небольшом пятачке, стремясь не пропустить ни дюйма и опасаясь, что сам чехол может вот-вот вспыхнуть. У него не было времени задуматься, откуда раздался предательский звук, из-за которого случилось это неприятное происшествие, но он понимал, что, видимо, выпавшая у него из артаси гарета заставила загореться бренди. Сейчас его заботило только одно необходимо сбить пламя, пока огонь не распространился дальше. Через несколько минут битва была выиграна, и он обессиленно привалился к стеллажу, глядя на почерневшую тряпку на полу. От испуга и лихорадочных усилий всё тело его покрылось липким потом. Его охватил жар, и аж казалось, что он горит. Он осторожно приподнял закопчённый чехол. Огонь потух, на каменном полу не осталось ни единой искорки. Но когда он выпрямился, то увидел, что на стенах и потолке подвала пляшут оранжевые отблески. И аж диказирался вокруг. Этого не может быть. Огонь погашен. Но мелькающие тени свидетельствовали об обратном. Ногам было жарко. Он отступил назад и принялся снова бить по ним ладонями. Но огня не было. Нет, огня не было, но тем не менее он явственно ощущал жар. Стало тяжело дышать. Ему не хватало кислорода. Странно, но он слышал треск огня. Но огня не было. Для того, чтобы убедиться в неправдоподобности своих ощущений, он взглянул на термометр и к ужасу своему увидел, что ртутный столбик стремительно ползёт вверх. Температура повышалась, быстро, невероятно быстро. И аж почувствовал слабость, жара лишала его последних сил, дышать становилось мучительно больно. Стекло термометра треснуло и разлетелось, и аж отпрянул назад, инстинктивно прикрывая руками лицо от осколков. Звук этого взрыва привёл Лёшу в чувство и заставил действовать. Он спотыкаясь, бросился к лестнице, на ходу рванув в воротник рубашки, кашляя и задыхаясь от невидимого дыма. Он споткнулся о деревянные ступени, упал, чувствуя, насколько они горячи, и вновь заставил себя подняться, в отчаянии стремясь поскорее выбраться из подвала. Отблески пламени и тени плясали на стенах вокруг него. Он слышал треск горящего дерева. Ещё немного, и начнут одна за другой взрываться бутылки, а их содержимое заставит огонь разгореться ещё сильнее. Он чувствовал запах тлеющей одежды, ощущал натяжение кожи на голове, в то время как волосы стали сухими и жёсткими. И аж заставлял себя карабкаться всё выше и выше, лихорадочно хватая ртом воздух, чувствуя, как раскаляется кожа. Он был почти наверху. Дверь в подвал оказалась закрытой. Он протянул вперёд руку, но тут же взвыл от боли, когда ладонь коснулась раскалённой дверной ручки. И аж рухнул на колени и схватился за обожжённую руку. Дышать было трудно и больно, от недостатка воздуха сознание мутилось. Достав из кармана носовой платок, я аж попытался обернуть им раскалённую ручку двери. Но рука его соскользнула. Внизу бушевало адское пламя, а от его рёва уша всё сжалось внутри. превозмогая боль, он обеими руками схватился за обёрнутую носовым платком металлическую ручку. На этот раз ему удалось повернуть её. Замок открылся. Он потянул на себя дверь, и в глазах его вспыхнул ужас. Над ним склонилась тёмная фигура. Это была девушка. Волосы её растрепались, а наченая рубашка, словно подхваченная дующим снизу ветром, развевалась вокруг тела.